Глава 8. Союзники. Дом главы клана Деркран. Наше время. В тёмной, еле освещённой комнате сидел могучий воин. Точнее, он некогда был могучим, но сейчас какая-то ноша давила его. Над его плечи были поникшими, а на черее закрепилась скорбь. Вот уже почти 2 года он никак не может смириться со смертью Юрика, своего единственного наследника. Сколько их трудов ему стоило сохранить жизнь и рассудок своей жене, этого не знает никто. Как никто и никогда не узнает, каких сил стоит ему сохранять собственный рассудок. В комнате, что служила ему кабинетом, ещё какое-то время сохранялись тишина и покой. Но их разорвал мирный стук в дверь. Подняв тяжелый взгляд на каменную, как и большинство всей мебели комнаты, дверь, он скривился. Но вот еще одна напасть на его голову. Их уже полгода осаждают посланники подгорного трона. А все почему? Потому что они нашли корень гор. Корень гор — древняя легенда всех жителей подгорного царства, которую все представители его народа считали правдивой. Так что это такое корень гор? Это жила. Ясно дело, необычное. Даже жила с мифрилом не является чем-то необычным по сравнению с ней. Если искать в мире равный аналог, то корень гор можно сравнить со священным деревом, эльфов Меллороном. Собственно, только это и удерживало Матрила от того, чтобы плюнуть на все и уйти из этих земель. Жэмиль, что решили его сына? Ну, ладно, это не единственная причина, но одна из главнейших. Вторая причина, из-за которой он ещё тут, тускло светилась на стене. Это его вассальная клятва. Да, человек, которому он её давал, давно уже мёртв, как и его сын. Народ этого человека жив, и согласно клятве он обязан их защищать. Просто так отбросить свои слова он не может. "Ну, дети", ответил он после очередного стука в дверь. Это хотелось крикнуть, чтобы все они хотели иску куда подальше. Но он вождь и не мог себе этого позволить, как и обострять ситуацию с подгорным троном. Не хватало ему ещё войны. А ведь у эльфов ситуация не лучше, как и у родов дошен в целом. В кабинет просочился молодой ещё послути гном При появлении которого свет в комнате засиял ярче, отчего материл только поморщился. С недавних пор он предпочитал полумрак. Молодой гном, увидев своего вождя, подошёл ближе к нему и после короткого поклона степенно передал сообщение, явно копируя кого-то из своих старших товарищей. "Переверить посланцы под горного трона, чего они хотят?" ещё больше насупив брови, спросил материл у парня. Всё то же. Пожалуй, вот плечами. Они желают, чтобы клан де Кран вернулся под руку под горного трона. Все мы знаем, чего они в самом деле не хотят, и что для этого мы им совершенно не нужны. Отмахнулся Вождь от его слов. Поешь ждёт. Я подумаю, когда их принять. Я передам главе делегации — с поклоном ответил парень, — но, боюсь, они настроены более э, агрессивно. — Плевать я хотел на их агрессию, — оскалился Матрил. — Эти замшелые пни решили мне угрожать. Когда изгоняли меня и моих людей, что-то они не выбирали слова. Так почему я сейчас должен оказывать им должное почтение? Парень не стал отвечать на его слова, так как все... Итак, был и так были на стороне главы рода. Есть рыбый совсем откровенным, кто всех членов клана борячьем устраивала их нынешнее положение. А уж то, что у них появился корень гор, вообще подняло их дух на недостижимые высоты, и то, что между главой их клана и родом дешен пробежала кошка, их несколько напрягала. Откинувшись за спинку стула, на котором он сидел, Глава рода и клана де Крон поднял очи к каменному потолку. Но он и сам был более чем доволен тем, что случилось с его кланом за прошедшее время. Да, он понимал, что не сын барона де Шена, не сам барон не виноват и в том, что произошло с его сыном. Более того, барон тоже потерял сына и наследника. Однако он ничего не мог поделать с собой. И каждый раз, когда они собирались вместе, горячий темперамент и скверное настроение давали о себе знать. Дошло уже до того, что глава рода Дэшен был готов отозвать клятву, о чём прямо сказал во время последнего разговора. Пойти на такой шаг он не посмел, и начала просто сместили бы с поста главы клана. Да и матриус сам не дал бы за свою жизнь и Ломонов тапара если откажется от слова и клятвы. — Все, отец, что же мне делать? — вызвал он к небу, но, как и ожидалось, ответа он не получил. Как и не заметил странное образование в углу комнаты, что чуть погодя растворилось, оставляя вождя в истинном одиночестве. И в этот момент его опять прерывал стуга в дверь, на которую он не выдержал и зарал. «Кого там принесла нелегкая?» «Мастер», — донялся из-за двери голоса того же молодого посыльного, «вам пришло срочное приглашение на собрание в поместье Дошен». «Этим-то что еще нужно?» — тихо проворчал он, после чего крикнул. «Я понял. Буду». Дом главы клана Чёрного листа, наше время. Элендил сидел за своим столом в кабинете и откровенно напивался. 2 года назад его народ и клан получили надежду. Данный этим странным молодым человеком семя великого Меллора напроросло и стало вливать в него и его людей энергию. Уже сейчас, всего 2 года спустя, можно было сказать, что они начали восстанавливать своё былое величие. Но кто бы мог предсказать, что он потеряет свою единственную дочь? Эсси! Единственная его отрада и надежда! У эльфов и так все плохо с детьми. Они рождаются редко и тяжело. Как его любимая жена умерла во время родов. Сам же Эллендилл был однолюб, и за все то время, что прошло с момента смерти жены, он так и не встретил ту, что смогла бы разжечь в нем пламя жизни и страсти. А теперь он потерял последний смысл своего существования. Это настолько сильно подкосило его, что он готов был послать всё в бездну и уйти из этих мест. Но его не поняли бы собственные люди, ведь впервые за долгие века изгнания их клана они получили надежду на жизнь, а не просто существование. Обещание парня давать им по семени Мелрона каждые 10 лет тепер повергла их просто в шок. В древо ней святой рощи деревьев стало всего 9, не говоря уже о том, что он и сам не помнил, когда они последний раз давали семена. Десять семян. Такая ситуация не осталась незамеченной великим лесом. Ещё когда он только высаживал семя и проводил ритуал, то знал, что долго скрывать это не выйдет. Ещё можно было надеяться. на сохранение секрета в течение пары десятков лет. Если бы это было семя одного из тех мелларнов, что находились под рукой великого леса. Но нет. Как парень сказал, это семя было не из их святилища. Когда ростку стукнул год, по земле прошлась волна, что явно не осталось незамеченным старейшинами великого леса. Но они явно не ждали появления в мире нового мелларна. потому и пропустили момент. А вот на второй год, когда прошла вторая волна, они были уже готовы. Еще удивительно, что им потребовалось почти полгода, чтобы найти источник. С этим местом явно что-то не так. И оно как-то экранируется в преске энергии Меллорнов. Но и все-таки нашли, и теперь шлют к ним свои послов. Пока только послов. «Ходитесь к чертям!» Крекну Элендил, когда в дверь его кабинета постучались. Доннетак прекрасно знал, что к ним снова прибыли послы из этого чёртова великого леса. На его не оставили в покое, и в кабинет уже вошёл один из старейшин его клана. "На кого ли это не выход?" произнёс тот, осмотревшись. "Не выход?" согласился Элендил с ним. "На какой у меня есть выбор?" "Выбор?" приподнял гость бровь. «А разве у тебя вообще есть выбор? Ты — глава нашего клана, и у тебя нет выбора. Но...» «Тебя предупреждали», — пожал пришедший плечами, — «место главы — это всегда бремя. Ты ответственен за всех, кто доверился тебе, так что...» И взмахом руки избавил главу клана от посредствий возлияния. «Хватит прятаться тут. Пора принимать решение». В ответ главу клана вытошнила. — Есть у этого заклинания свои минусы. — Совсем страх потерял, — произвел Эллендил, утирая рот рукавом, но уже через мгновение обмяк на стуле. — Только что нам делать? — Это не мне решать. Но если ты хочешь моего совета, то перенеси встречу и приди в себя, а потом хорошенько подумай. Эллендил хотел что-то ответить. Явно едкая, но его прервал очередной стук в дверь. После чего, просунув голову в дверь, молодой эльф сообщил: "Гара пришёл с срочным приглашением на собрание в поместье Дашен. Этим-то, что нужно", почти дословно повторил он слова своего товарища по несчастью. "Но уже через мгновение, поправив одежду, и ответил, как полагается: "Не понял. Передаю, что я скоро буду". после чего повернулся к своему другу и старейшине клана. «А тем, передай, что я занят, и приму их позже!» После чего Элленбилл поднялся и удалился в свои личные покои. Нужно было привести себя в порядок. Он, как и его гости, также не заметил странные образования, что через мгновение растворилось в густой листве, оставив кабинет полностью пустым». На территории старого поместья барона Вдышен в настоящее время глава рода Дышен, как обычно, уничтожал очередной манекен. Это были особенные манекены, сделанные по просьбе барона гномами, и просто так их разрушить не получится. Однако в порыве злости и гнева глава рода был способен на многое. Это не только позволяло ему выпустить пар, но и прорваться к новым границам своего дара. Да что еще ему оставалось? Он не сын, у которого все так легко и непринужденно получалось. Он обычный воин, как и его предки. Конечно, он старался, но у него получалось из рук вон плохо. Со времени пропажи сына, барон один из немногих считал, что Канн не погиб, а пропал, все пошло под откос». Отношение с воссталами рода с каждым днем становилось все хуже и хуже. Да, не со всем родом, а только с их главами, но от этого не становится легче. С момента, как пришло сообщение об исчезновении корабля, на котором летели сын и его класс, воронство как будто впало в спячку. Почти все процессы остановились или сильно замедлились. Нет, конечно, были и те, кто работал и развивался по-старому. К примеру главы их стражи или главы их личной школы магии. Эти, казалось, только усерднее работать стали. Если же вспомнить о старике Пиларии, так он вообще как будто с цепи сорвался, буквально носом землю рыл в поисках своего молодого господина. Вот кто не нам в главе не сомневался в том, что Воренет жив. Сам глава рода понимал, причина в том, что главы бащальных родов потеряли своих наследников. Он тоже потерял наследника и опору, но у него еще были жена и дочурка, что и стали тем якорем, из-за которого не все развалилось. Однако это нисколько не уменьшало горе, которое он испытывал при одной только мысли о сыне. Вот и сейчас он избивал бедную каменную куклу, буквально разбивая ее на мелкие частички. Это позволяло барону хоть сколько-нибудь прийти в себя и сбросить ту злость, что в нем копилось. Успокоился он, когда каменная кукла совсем рассыпалась прахом. За прошедшие 2 года с момента трагедии он сильно прибавил в мощи. Однако барон не обольщался, личная его мощь не шла ни в какое сравнение с теми силами, что стягивались вокруг его земель, и виной всему являлись вассалы и их тёрки со своими бывшими правителями. Глава не обольщался, они до сих пор живы. Они разбиты гномами или эльфами только благодаря защите империи. Не знаю, что такого сын совершил, но сразу после трагедии, произошедшей с ним и его классом, император объявил, что баронство Дэшен находится под их защитой. Только благодаря этому с ними еще разговаривает. Но с каждой новой делегацией ситуация все больше и больше обостряется. И что с этим поделать? Он не имел ни малейшего понятия, вон был воином, но сил на защиту баронства не хватило бы. Барон настолько погрузился в свои мысли, что даже не сразу заметил за своей спиной на краю тренировочной площадки слугу сына. Старик Пилар, тот единственный, кто до сих пор верит в то, что его сын спасся, стоял на краю площадки, дожидаясь, когда барон освободится. Пришел срочный запрос от глав вассальных родов на собрание в вашем поместье. С застоинством доложил Пилар. Этим-то что нужно? Ведь буквально неделю назад собирались. Именно на этой встрече глава клана в порыве гнева заявил Деркрану, что тот может валить сего земель. — Не имею ни малейшего понятия. — донесся бесстрастный ответ старого слуги. — Хорошо. — Хорошо. Передай им, что я скоро буду. После этих слов слуга бесшумно удалился. Оборон продолжал смотреть ему в сред, недоумевая, что это сейчас было. Старик всего себя посвящал поиску молодого господина, а тут, на тебе, он лично пришел принести весть. Такое ощущение, что кроме него более некому было донести приглашение до главы рода. Да и выглядел он... каким-то на удивление спокойным. Кстати, а когда мы успел вернуться? Так размышлял уставший глава рода, поднимаясь по лестнице вверх. Ему требовалось привести себя в порядок и отправиться на срочно собранный совет, что ещё этим старым перечницам от него потребовалось. Как только отец ушел с площадки, я вышел из стены и покачал головой. Да уж, не такой я и ожидал увидеть после своего возвращения. Не думал, что мои близкие смогут почти сгубить все то, чего я добился. Хотя кого я обманываю, если вспомнить, с чем я столкнулся, когда только появился в этом мире. Но все равно как-то не ожидал. Что им надо так мало времени, чтобы разрушить почти все плоды моих трудов. Дожидаться отца я не стал и отправился в сторону нового поместья семьи. Его заложили, когда я ещё находился дома, а закончить смогли только недавно. Родные уже почти полностью перебрались в новый дом, только отец до сих пор приходил на прежнее место жительства для того, чтобы потренироваться. Нравилось ему тут Само здание нового поместья было расположено на краю быстро растущего поселения. Ну, хоть город рос, как запланировано, и пусть темпы его роста риско замедлились из-за сгущающихся над боронством туч, однако уже сейчас он совсем не походил на то убожество, что я встретил здесь почти 7 лет назад. Да, если я правильно понял, что гномы, что эльфы довольны своей новой судьбой, Только сами правители несколько расклеились. По сути, весь создаваемый мной конгломерат держался только на плечах немногих энтузиастов, спасибо тем же Лебу и Максу. Последнему особенно, ведь он, поставленный во главе всей нашей охраны, смог очень хорошо ее усилить, даже подключил к этому гномов и эльфов. Благость она была возведена еще в моем присутствии. Леб тоже оправдал мои ожидания. Он смог пересилить себя и не бросился на поиски, оставив всё на пиларах. Сам же с головой окунулся в свои обязательства, так что на нашей стороне к этому времени было уже два десятка магов. Дотносительно слабеньких, но прежде у нас и этого не было. А учитывая, что они после обучения у Леба попали в руки к Максу, это принесло ощутимые результаты. И слабые для большинства недомаги удивить смогут многих. Были и другие служащие, не опустившие руки, тот же глава моей службы озеленения. Благодаря ему и солданы иссоля службы он смог хорошенько озеленить городок. Теперь здесь было не так пыльно и даже в пик жары на улицах города было достаточно теней, в которые можно было укрыться от зноя. Расли и другие поселения и предприятия, так Мои заводчики вывели уже приличный табун олтов. Пока их ещё недостаточно, но, по крайней мере, войска иметь обеспечить уже удалось. С ростом городской стражи удалось организовать конные разъезды, что ходили не только по территории земли Лерота, но и за их пределами. Внутренние разъезды были организованы больше для тренировки самих наездников, чем для реальной охраны. Всё-таки посторонних тут нет. На территории Рикардо Песалене особенно сильно следят за порядками. Разбойникам попасть к нам нет возможности. А вот за стенами главного города случаются всякое. Хотя Макс молодец, смог очистить наши земли от всякой шушеры. Но всё равно я был недоволен тем, как мои родственники вели дела. Понятное дело, Что большинство договоров было заочно на лично на меня, однако все они составлялись от лица рода, а не моего лично. Что же они не смогли найти общий язык, ведь все они потеряли своих наследников. Но нет, вожаем подход попало, думай, что только они понесли большие утраты, а остальные так прибедняются. На собрание я прибыл первым. Что удивительно, по идее, первым должен был приехать отец Рика, но он прибыл почти сразу за мной. Потом пожаловал слегка помятый отец Эсси, хотя с ним и сняли последствия возлияния, это не смогло скрыть все последствия долгих запойных дней. Последним, по понятным причинам, прибыл мой отец. Войдя, а по сути ворвавшись, он осмотрел всех собравшихся хмурым взглядом, Сразу что-то говорить барон не стал, для начала пройдя во главу стола и только после этого произнёс: "Извините за опоздание. Ваш запрос застал меня за тренировкой. Так что вы хотели?" Что? Тут же взревел и вскочил отец Рика. Да и, судя по выражению отца Эсси, Эльф был с ним солидарен. "Ты нас пригласил и ещё смеешь спрашивать, зачем мы тут собрались?" Как это? Припечатав ладонье поверхность стола, и понимая, след проревел мой отец: "Вы меня срочно выдернули из тренировки, а теперь концерт тут устраиваете?" Но также повысив голос, правда, скорее для того, чтобы его просто услышали, произнёс Эллендил: "Я зря не ты, и не мы собрали нас тут, тогда кто это сделал?" В комнате воцарилось молчание. Все вдруг осознали, что кто-то неизвестный собрал их тут. Да ещё так ловко. Каждый прокручивал в голове свои варианты, вспоминая все странности, что происходили с ними за последние дни. Однако все сходились в одном: их не ждёт ничего хорошего. Я же смотрел на всё это со стороны и только качал головой. Да чего всё дошло? Дании готовы были подозревать друг друга ни в чём, но судя по аурам, начали потихоньку стягивать энергию вокруг себя. Решив не накалять обстановку до крайности, я предстал перед ними. Всех вас собрал тут я. Именно с этими словами я вышел из тени. Собравшиеся повернулись на звук моего голоса. О, какие же были у них глаза! Когда они начали понимать, кто именно стоит перед ними, в комнате воцарилось прямо-таки гробовое молчание. И чтобы развеять тишину, я поднял руку и, помахав ею, поинтересовался: "Привет, Павл. Как там мама и сестрёнка?" Естественно, я уже знав, что с ними всё хорошо, но что-то я же должен был сказать. "Сынок?" Еле произнёс барон Из-за охватившей его радости и опустившего напряжение он даже устоять на ногах не смог и прямо-таки рухнул обратно на стул, с которого встал. — А! -а — начали было вынесен гном и эльф, но толком что-то сказать у них так же не получилось. Так как из-за моей спины вышли Эсси и Рик. В комнате опять посарилась тишина. Однако на этот раз в воздухе так и чувствовались радость и дух воскресшей надежды. А с каким облегчением родители выдохнули, чтобы вновь набрать в грудь воздуха и завалить в своих чат огромным количеством вопросов? Но я прервал их радостные возгласы и с доброй улыбкой на лице, но с голким ударом руки о стол, отчего по комнате прошла волна воздуха, спросил. — А скажите-ка мне, мои хорошие, какого черта вы тут наворотили, а? — А? конец второй книги. Август 2020 и июнь 2021 года. Читал Сергей Ларионов.